любовь очень хрупкий цветок хагван почему мы так не способны любить каждый ребенок рождается с количеством любви большим чем он может вместить в себя созливающийся через край любовью ребенок рождается как любовь ребенок сделан из вещества называемого любовью родители же не могут дать ему любовь у них есть свои пережитки их родители никогда не любили их родители могут только делать вид они могут говорить о любви они могут сказать мы тебя очень любим но все чтобы они ни делали очень нелюбовно способ их поведения способ их обращения к ребенку очень оскорбителен в нем нет уважения На самом деле, родители не уважают ребенка. Они даже не задумываются об уважении к ребенку. а ребенке вовсе не думают как о личности. а ребенке думают как о проблеме. Если он держится скромно, он хороший. Если он не сенсация, обычный – хорошо. Если он просто не вмешивается в жизнь родителей – совсем хорошо. Это то, чем ребенку следовало бы быть. Но в этом нет уважения и в этом нет любви родители не знали что такое любовь мать не любила мужа муж не любил жену любовь не существовало здесь доминирование овладение ревность и все виды отрав которые разрушают любовь здесь любовь очень хрупкий цветок его нужно оберегать его нужно укреплять Его нужно поливать, только тогда он становится крепким. И любовь ребенка, естественно, очень хрупкая, потому что ребенок сам хрупкий, его тело хрупко. Думаете ли вы, что ребенок, оставленный сам по себе, сможет выжить? Просто подумайте, насколько беспомощен человек. Если ребенка предоставить самому себе, то, скорее всего, он не сумеет выжить, он умрет. И это то, что случается с любовью. Любовь оставлена одна. Родители не могут любить. Они не знают, что такое любовь. Они никогда не расцветали в любви. Вспомните ваших собственных родителей. И запомните. Я не говорю, что они несут ответственность. Они – жертва. Совсем как вы – жертва. Их собственные родители были такими же. И так далее. Вы можете вернуться к Адаму и Еве и Богу Отцу. Кажется, что даже Бог-Отец не был очень уважителен по отношению к Адаму и Еве. Был достаточно неуважителен. Вот почему с самого начала он начал командовать ими «Делайте это и не делайте того». И он начал проделывать весь тот вздор, который делают все родители. «Не ешьте плод с этого дерева». И когда Адам съел этот плод, Отец Бог так разгневался, что выгнал Адаму и Еву из рая. Это изгнание всегда присутствует, и каждый родитель угрожает выгнать ребенка, выбросить его вон. Если ты не будешь слушать, если ты не будешь хорошо себя вести, тебя выгонят. И естественно, ребенок боится. Выгонят вон, в дикость этой жизни он начинает манипулировать. Он не хочет улыбаться. Но если приходит его мать, и он хочет молока, он улыбается. Теперь это политика. Начало. Азбука политики. В глубине он начинает ненавидеть, потому что его не уважают. В глубине он начинает чувствовать огорчение, потому что он не любим таким, какой он есть. От него ожидают определенных вещей, и только после этого он будет любим. Любовь ставит некоторые условия. Он недостойный ее такой, какой он есть. Сначала он должен стать достойным. Тогда будет возможна родительская любовь. Итак, он начинает становиться достойным и начинает становиться фальшивым. Он теряет внутреннюю ценность. Вскоре пропадает его уважение к себе. Он начинает чувствовать, что он недостой. И много раз такая идея приходит в голову ребенка. Это мои настоящие родители. Может быть, они усыновили меня. Может быть, они обманывают, потому что, похоже, здесь нет любви. И тысячу и один раз он видит гнев в их глазах, безобразную злость на лицах родителей. И из-за таких маленьких причин он не может понять соизмеримость этого. Даже по самому маленькому поводу он видит буйство родителей. Он не может поверить этому. Это так несправедливо и нечестно. Но он должен страдать, он должен смириться, он должен принять это как необходимость. И вскоре его способность любить убита. Любовь вырастает только в любви. Любовь нуждается в среде любви. Это самое основное, что нужно запомнить. Только в любовной среде вырастает любовь. Нужен некоторый вид вибрации вокруг. Если мать любит, если отец любит не только ребенка, если они любят и друг друга, то в доме есть атмосфера любви, в которой любовь цветет. Тогда ребенок начинает действовать как любовное существо, и он никогда не спросит, что такое любовь. Он будет знать это с самого начала, это станет его основой. Но этого не происходит к несчастью этого не произошло до сих пор и вы выучиваетесь методом ваших родителей их придирчивости их конфликтом. просто понаблюдайте за собой если вы женщина наблюдайте вы может быть повторяете почти точно поведение вашей матери посмотрите на себя когда вы находитесь с вашим другом или мужем что вы делаете Вы не повторяете если вы мужчина наблюдайте что вы делаете вы не ваш папа вы не делаете те же бессмысленные поступки какие делал он и однажды вы удивитесь как мог папа делать это и вы делаете то же самое люди продолжают повторять люди подражатели человек это обезьяна вы повторяете вашего папу или маму И это нужно отбросить. Только тогда вы узнаете, что такое любовь, иначе вы останетесь искаженными. Я не могу определить, что такое любовь, потому что нет определения любви. Это одна из таких неопределяемых вещей, как рождение, смерть, как Бог, как медитация. Это одна из необъяснимых вещей, я не могу определить ее. Первый шаг – это избавиться от родителей. И под этим я не подразумеваю какое-нибудь неуважение по отношению к родителям, нет. Я буду последним человеком, если скажу это. И я не имею в виду избавиться от ваших родителей физически. Я говорю о том, чтобы избавиться от голосов родителей внутри, от внутренней программы, от пластинки внутри себя. Сотрите их. И вы будете просто поражены тем, что если вы уберете родителей из вашего внутреннего существа, то вы станете свободными. Сначала вы сможете почувствовать сострадание к вашим родителям. В ином случае вы останетесь обиженным. Каждый человек обижается на своих родителей. Как вы можете не быть обиженным, когда они причинили вам так много вреда, хотя и несознательно? Они желали вам всего хорошего. Они хотели делать все для вашего блага. Но что они могут сделать? Из одного желания ничего не происходит. Одними добрыми пожеланиями ничего не случается. У них были добрые пожелания, это правда. В этом нет сомнения. Каждый родитель хочет, чтобы у ребенка были все радости жизни. Но что он может сделать? Он сам не знал никакой радости. Он робот, и сознательно или бессознательно, намеренно или ненамеренно, он будет создавать атмосферу, в которой раньше или позже ребенок превратится в робота. Если вы хотите стать человеком, а не машиной, избавьтесь от ваших родителей. Вам просто нужно наблюдать. Это тяжелая работа, это напряженная работа, вы не можете сделать ее немедленно вам нужно быть очень внимательным к вашему поведению. Наблюдайте, когда ваша мать присутствует, действует через вас, остановите это, выйдите из этого, делайте что-нибудь абсолютно новое, такое, что ваша мать не могла бы себе представить. Например, ваш друг посматривает на другую женщину оценивающим взглядом. Теперь понаблюдайте, что вы делаете. Не делаете ли вы того же, что делала бы ваша мать, если бы ваш отец смотрел на другую женщину оценивающей. Если вы делаете так, вы никогда не узнаете, что такое любовь, вы просто повторите ту же историю. Это будет то же действие, сыгранное другими актерами. Та же отвратительная сцена, повторяющаяся снова и снова. Не будьте подражателем, выйдите из этого, делайте что-то новое. Делайте что-то, что вашей матери никогда не пришло бы в голову. Делайте что-то, что вашему отцу не пришло бы в голову. Эта новизна должна быть привнесена в ваше существование, тогда ваша любовь начнет струиться. Поэтому первая существенная вещь – это избавиться от своих родителей. Вторая существенная вещь – люди думают, что они могут полюбить только когда не найдут достойного человека. Чепуха. Вы никогда не найдете такого. Люди думают, что они полюбят, как только найдут совершенного мужчину или женщину. Я Ярунда. Вы никогда не найдете их, потому что совершенная женщина и совершенный мужчина не существуют. А если они существуют, то их не волнует ваша любовь. Я слышал об одном человеке, который оставался всю жизнь холостым, потому что искал совершенную женщину. Когда ему было 70, кто-то спросил. «Вы много путешествовали. Из Кабула в Катманду, из Катманду в Гоа, из Гоа в Куну. Вы искали. Нашли ли вы совершенную женщину?» Старый человек стал очень печальным. Он сказал. «Да, однажды я встретил одну, однажды я встретил совершенную женщину». Спрашивающий сказал, «И что случилось? Почему вы не женились?» Он стал очень-очень печальным и сказал, «Что делать?» Она искала совершенного мужчину. Чтобы струиться и расти в любви, не нужно совершенства. В любви ничего не нужно делать с другим. Любящий человек просто любит, так же, как живущий человек дышит и пьет, и ест, и спит точно как этот действительно живущий человек, любящий человек любит. Вы не можете сказать «пока воздух несовершенен, не очищен, я не собираюсь дышать». Вы продолжаете дышать даже в Лос-Анджелесе. Вы продолжаете дышать в Бомбее. Вы продолжаете дышать повсюду, где воздух загрязнен, отравлен. Вы продолжаете дышать. Вы не можете позволить себе не дышать только из-за того, что воздух не такой, каким ему следовало бы быть. Если вы голодны, вы что-то едите, что бы это ни было. В пустыне, если вы умираете от жажды, вы будете пить что угодно. Вы не будете спрашивать кока-колу, вы будете пить все, любое питье, просто воду, даже очень грязную. Живой человек просто любит. Любовь – естественная функция. Поэтому вторая вещь, которую надо запомнить – не требуйте совершенства, иначе вы не найдете никакой любви, струящейся в вас. Напротив, вы станете совсем нелюбящим. Люди, которые требуют совершенства – это очень нелюбящие люди, невротичные люди. Даже если они могут найти возлюбленную или любимого, они требуют совершенства – Любовь разрушается из-за этого требования. Как только мужчина полюбил женщину или женщина мужчину, немедленно приходят требования. Женщина начинает требовать, чтобы мужчина стал совершенным, просто потому, что он любит ее, как если бы он совершил грех. Теперь он должен быть совершенным, теперь он должен внезапно сбросить все недостатки, просто из-за этой женщины. Теперь он не может быть человеком. Или он должен стать суперчеловеком, или он должен стать фальшивым, обманщиком. Естественно, стать суперчеловеком очень трудно, поэтому люди становятся обманщиками. Они начинают притворяться, актерствовать и разыгрывать игры. Запомните, никогда не требуйте совершенства. У вас нет права требовать что-либо от кого-либо. Если кто-то любит вас, будьте благодарны, но не требуйте ничего потому что он не обязан любить вас. Если кто-то любит, это чудо. Будьте трепетны перед этим чудом. Но люди не трепетны. Из-за пустяков они разрушают все возможные любови. Они не очень заинтересованы в любви и ее радости. Они больше заинтересованы в путешествиях эго. Пусть вашим интересом будет радость, все остальное несущественно. Любовь. Функция естественная, как дыхание. И когда вы любите человека, не начинайте требовать, иначе с самого начала вы закрываете двери. Ничего не ждите. Если что-то приходит, чувствуйте благодарность. Если ничего не приходит, значит этому не надо приходить, нет необходимости этому приходить. Вы не можете ожидать этого. Но посмотрите на людей. Посмотрите, как они все принимают друг друга, как нечто само собой разумеющееся. Если ваша женщина готовит пищу для вас, вы никогда не благодарите ее. Я не говорю, что вам следует выражать вашу благодарность словами, но она должна быть в ваших глазах. Но вы не беспокоитесь, вы принимаете это как должное, это ее работа. Кто сказал вам это? Если ваш мужчина идет и зарабатывает деньги для вас, Вы никогда не благодарите его. Вы не чувствуете никакой благодарности. Это то, что мужчине полагается делать. Это ваш ум. Как может любовь расти? Любовь нуждается в климате любви. Любовь нуждается в атмосфере благодарности, признательности. Любви нужна атмосфера не требования, атмосфера неожидания. Это второе, что надо запомнить. И третье, Прежде чем думать, как получить любовь, начните давать. Если вы отдаете, вы получаете. Нет другого способа. Люди больше заинтересованы в том, как отхватить и получить. Каждый заинтересован в получении, и кажется, никто не радуется, отдавая. Люди отдают очень неохотно. Если же они дают, то только для того, чтобы получить, они почти как дельцы. Это сделка. Они всегда продолжают стремиться к тому, как бы получить больше того, что они дают. Это хорошая сделка, хороший бизнес, но другой тоже делает это. Любовь не бизнес, поэтому не относитесь к ней как к дельце, иначе вы упустите вашу жизнь и любовь и все, что есть прекрасного в этом, потому что все прекрасное вовсе не похоже на бизнес. Бизнес – отвратительнейшая вещь в мире. Необходимое зло. Но существование ничего не знает о бизнесе. Деревья цветут. Это не бизнес. Звезды сияют. Это не бизнес. И вы не должны платить за это. И никто ничего не требует от вас. Птичка прилетает и садится на вашу дверь. И она не просит вас предъявить удостоверение или что-то еще. Она спела песню, а потом счастливо улетает прочь, не оставляя следа за собой. Именно так растет любовь. Давайте и не ожидайте увидеть, сколько вы можете ухватить. Да, это приходит. Это приходит тысячекратно, но это приходит естественно. Это приходит своим собственным путем. Не надо требовать этого. Когда вы требуете, это никогда не приходит. Когда вы требуете, вы уже убиваете это. Поэтому давайте. Начните давать. Вначале это будет тяжело, потому что всю жизнь вы учились не давать, а получать. Вначале вам придется бороться с вашей броней. Ваша мускулатура стала твердой, сердце стало замерзшим, вы стали холодным. Вначале это будет трудно, но каждый шаг приведет к следующему шагу, и вскоре река начинает течь. Сначала избавьтесь от родителей. Избавляясь от родителей, вы избавляетесь от общества. Освобождаясь от родителей, вы избавляетесь от цивилизации, образования, всего, потому что родители представляют все это. Вы становитесь индивидуальностью. В первый раз вы больше не часть массы, у вас есть подлинная индивидуальность, вы существуете на свой собственный лад. Это и есть рост. Это то, чем следовало бы быть взрослому человеку взрослый человек это тот кто не нуждается в родителях взрослый человек это тот кто счастлив в своем одиночестве его одиночество это песня празднуние взрослый человек это тот кто может быть счастлив сам с собой его одиночество не есть одинокость его отъединенность есть уединение это медитация он совершенно свободен от печати родителей И красота в том, что только такой человек чувствует благодарность к родителям. И парадокс в том, что только такой человек может простить своих родителей. Он чувствует сострадание и любовь к ним, он чувствует их очень сильно, потому что они тоже страдали таким же образом. Он не сердится, нет, совсем нет. В его глазах могут быть слезы, но он не сердится. И он сделает все для того, чтобы помочь родителям двигаться к такой же полноте одиночества, такой же высоте одиночества. Станьте индивидуальностью, это первое. Второе. Не ждите совершенства, и не просите, и не требуйте его. Любите обычных людей. Нет ничего плохого в обычных людях. Обычные люди необычны. Каждый человек так уникален уважайте эту уникальность третье давайте и давайте безо всяких условий и вы узнаете что такое любовь я не могу определить ее я могу указать вам путь как вырастить ее я могу показать вам как посадить розовый куст как поливать его как удобрять как оберегать однажды так случается любовь расцветет цветок розы и ваш дом наполняется ароматом.